Глава 29. Алина. Я честно пыталась ничему не удивляться. Не тому, что после сна нас ждала к столу тётя Ника с приветливой улыбкой и расставляла тарелки и всё время старалась меня разговорить. Возможно, в другой момент ей бы и удалось, но её темы касались то моих родных, то работы, ни того, ни другого у меня больше нет. Надеюсь, я не обидела Вэлу своими ответами. Ник вёл нас с Крисом мимо детской площадки. Свернул к дорожке, подбрасывая ребёнка в воздухе и болтая с ним. "Нет, она самая тактичная и понимающая, кого я знаю. Крис, смотри". Он обернулся на голос и стук. Ник указывал на окна первого этажа. "Мама тебе машет, смотри". Молодая женщина? "Нет, девушка". присела на подоконник и активно строила рожицы ребёнку. Издалека я будто наблюдала за собой, хрупкая, с длинными светлыми волосами, с правильными чертами лица. Не веря, я перевела взгляд на Ника. Всё нормально. Крикнул он, сопроводил жестом и вскинул большой палец вверх. Алин, подойди. Я не смело приблизилась. Моя мама, Лиля, Некткнул в меня пальцем. Моя Аля, мы скоро к вам зайдём, познакомьтесь. Мне взмахнули ладонью и послали воздушный поцелуй. Здравствуйте, ответила я с конфужена, совсем забыв, что меня не слышат. Мама Ника указала жестом: "Идите, идите. Она выглядит здоровой", заметила я. "Да", отвечает Ник. "И вы похожи Отметила? Очень. Извини, я отвлеклась на телефонный звонок. Да, приняла вызов. Слава богу, жива, выдохнула Комарова старшая. Что у тебя происходит? Мы приехали, а тут какие-то мужики раскорочили тебе дверь. А на вопрос, где хозяйка, отвечает, что ты здесь больше не живёшь. Где ты пропадала? Почему не звонила? Спроси, она со своим красавчиком Да носится на заднем фоне. Сарокина, что происходит? Повторяет Аня. Тут мать была Байва, она арет, что-то ее сыночка похитило. Она тебе еще не звонила? Нет, мне сегодня никто не звонил. Я не тороплюсь нагнать Ника и Криса, присаживаюсь на низкую лавочку у воды. Девочки, я все объясню при личной встрече. Это не телефонный разговор. Сарокина, ты меня пугаешь. Говори прямо, ты где? Комарова старшая рычит в трубку. Я с Ником. Отвечаю я в полголоса. Адрес Сарокина. С нажимом просит Аня. Я не знаю точный адрес. Я осматриваюсь. Озерная долина. Ой! Вырывается вздох удивления. Что там? Комарова переходит на взволнованный писк. Я перезвоню. Шепчу я. По садовой дорожке бежал огромный зверь, высокий, с мощными лапами и широкой грудью. "Ник!" я пискнула сдавленно, но парень меня услышал и обернулся. Зверь сократил между нами расстояние, сбавил шаг, чуть наклонил голову, шумно потянув воздух. "Не бойся, не тронет". Широкими шагами, удерживая ребёнка на руках, Ник шёл навстречу чёрному волку. "Иди". Хлопнул он животное по холке. Ты её пугаешь. Зверь кивнул и сорвался с места в сторону соснового леса. Я смотрела на взволнованное лицо парня сквозь картинки жуткого утра. Мужская фигура, покрытая светлой шерстью, скалила огромную волчью пасть. Моя галлюцинация двигалась с невероятной скоростью. Я наблюдала за её беснованием, сжавшись от страха в углу, заверяя себя, что он не реален. От удара головой временно помутился рассудок, сработал защитный рефлекс, и мозг выдумал получеловека, полуволка, спасающего меня. Ты хочешь спросить о чём-то? Ник присел на корточки напротив меня, придерживая ребёнка. Думаю, да. Это был волк? Да. Ник уворачивался от цепких детских пальчиков, хватающих его за нос. И он разумный. Так собаки себя не ведут. Я делаю вывод. Верно, подтверждает Ник. Ты что-то видела у себя в квартире? интересуется опасливо. Да. И теперь я начинаю думать о том, что мне не показалось, отвечаю я осторожно. Расскажи, он просит меня. Ты же и сам знаешь ответ. Поэтому так подробно расспрашиваешь, подталкиваешь к какому-то выводу. Нико улыбается уголком губ. Ты очень умная, Алина. И что это было? Кто это был? Где? уточняет парень, поднимаясь на ноги и уводя меня в глубину сада. Сердце грохочет от волнения, а Ник ещё смеет насмехаться. Зачем он уточняет? Ведь прекрасно понимает, о чём виду речь. В квартире, поясняю я, проглатывая раздражение. Обратень произносит парень будничным тоном, не сбавляя шага. А я спотыкаюсь о собственную пятку, повисаю, ухватившись за мужское предплечье. Малыш звонко хохочет, глядя на меня. Возможно, если бы сейчас я видела себя со стороны, то тоже рассмеялась. Ты шутишь? спрашиваю я с надеждой в голосе. Никита отрицательно покачивает головой и подтверждает жест словами. Не шучу. Это был оборотень в частичной трансформации. Оборотни ей пользуются, когда вступают в бой или нужно поднять что-то очень тяжёлое. Сила зверя и манёвренность человека. Я так и повисаю на руке, без толкова открыв рот и хлопая глазами. Мои губы дёргаются в неуверенной улыбке. Ты так уверенно рассказываешь, как будто веришь в свои слова. Придерживая ребенка, Ник помогает принять мне устойчивое положение. Верю, Алин, и ты поверишь, утверждает он. Конечно, я улыбаюсь. Идем, покажу значимое для нас место. Для нас? Уточняю я. Да, для обратней. Слышу от Ника. Я хихикаю, ступая по мягкому настилу из ос новых иголок. И что это за место? Я поднимаю голову к низкому небу, подглядывающему сквозь вечные зеленые ветви. Место силы, алтарь, где мы можем обратиться к богине Селени с просьбой. Ник, не торопиться. Склонившись, ведет Криса за руки. Селени? Да, богини Луны, покровительницы оборотней. Ник, признайся, это какая-то секта, да? И я стараюсь, чтобы мой голос звучал максимально спокойно. Но в словах проскакивают истеричные нотки. Можно сказать и так: вступив в неё, ты вряд ли сможешь вырваться, хмыкает он. И ты в неё вступила, когда я увидел тебя на пляже. Нет, раньше, на трассе. Тебя так оскорбила женщина за рулём. Я стараюсь шутить, вспоминая нашу первую встречу. Нет, привлекла внимание Возможно, мы встретились бы ещё раз, и ещё, пока бы я не узнал в тебе пару. Но судьба решила оставить сложности на потом. Нам сюда. Ник подбрасывает ребёнка, усаживает себе на плечи и уже идёт широким размашистым шагом. Вот здесь я разделю с тобой жизнь. Звучит пугающе. Признаюсь я честно, осматриваясь по сторонам, и внутри меня зарождается крупица страха и недоверия. Если человек, с которым я прожила 6 лет, по факту оказался незнакомцем, то что стоит ожидать? Мои панические мысли прерывают. Зайчишка, тебе нечего бояться. Тут ты в безопасности. Со мной ты в безопасности. С любым членом стаи ты в безопасности. С семьи. Исправляется, улыбаясь. То есть твоя семья? Обратне? И тут меня преграждает догадка. И ты обратинь, и можешь превращаться в волка? Оборачиваться. Ник поправляет меня. Вот прямо сейчас взять и обратиться? Конечно, только не здесь. Ник торопится уйти с открытого участка соснового леса. Дома. Если это шутка, то она затянулась, замечаю я. Разве я не говорил, что у меня природа волка? Парни и не такое говорят, пытаясь впечатлить девушку. Согласен, мы так делаем. Улыбается он проказливо. Погуляем? Или ты уже хочешь познакомиться с моим зверем? Я бы прогулялась. Я втягиваю морозный воздух. Он обжигает легкие и покалывает сотнями мелких иголочек кожу лица. Я выдыхаю клубы пара, стараясь осмыслить все, что сейчас услышала. Ник с малышом держится чуть в стороне, посматривая на меня встревоженно. В другой ситуации я бы отметила красоту со снова бора и обширного сада с ветвиеватыми дорожками, обрамленного низкими кустами вдоль. Но не сейчас. Если ты не шутил, то я хочу познакомиться со зверем. Произношу я жалобно, следуя немому приглашению возвращаться домой. Ты не посмеешься надо мной? спрашиваю с надеждой. Нет, зайчишка. Мы не поднимаемся в спальню, проходим в гостиную. Никита торопливо снимает верхнюю одежду с ребёнка, а я так и присаживаюсь в кресло в тёплой шапке и куртке, застёгнутой на все кнопки. Вела. Никита обращается в пустоту, говорит куда-то вверх. Я хочу показать оленьи оборот и не отказался бы от помощи Константина. Да, прямо сейчас. Отвечает, словно общается по телефону. Уже собралась бежать? Я ещё не решила. Сцепляю я руки в замок. Начнём с малого. Скидывает куртку, тянет через голову толстовку, поворачиваясь ко мне спиной. Вместе со своим хозяином татуировка приходит в движение, вдыхая в рисунок волка жизнь. Кажется, что зверь подёргивает ушами, дышит. Не торопись. Я оборачиваюсь на голос Константина. Не пугай. И ты, девочка, не геройствуй. И если дурно, лучше признаться сразу. Я обвожу взглядом собравшихся. Семья Ника в полном составе. Наверное, за мой счет решили развлечься. Готово увидеть? Спрашивает Ник. Да. Я возвращаюсь к парню взглядом. Обнаженный до пояса, он присаживается передо мной и протягивает правую руку. Мужские пальцы подрагивают. покрываются густой дымкой, от чего хочется проморгаться. Я зажмуриваюсь на мгновение. И по пальцам, как по волшебству, разрастается редкая тёмная шерсть. Ник разворачивает ладонь тыльной стороной. Фаланги удлиняются, а на месте человеческих ногтей прорастают заострённые чёрные когти. Я ошарашенно осматриваюсь. Неужели я это вижу не одна? Ты молодец. Принеси воды. Вело присаживается на подлокотник, приобнимает меня. Нет, отвечаю я не своим голосом. Дальше, прошу, глядя в глаза Нику. Я хочу видеть всё. Шерсть поднимается по предплечью, раздаётся мерзкий хруст, и локтевой сустав увеличивается, становится массивнее и острее в сгибе. Я сглатываю скопившуюся слюну. Без подробностей, комментирует Константин. Поднимаюсь вслед за ним на ноги, сидеть нет никаких сил. Сейчас покажу то, что ты видела в квартире. По жилистому телу пробегает вибрация. На моих глазах мужская грудная клетка чуть выдвигается вперёд, обретая клиновидную форму. Плечи с хрустом раздаются в ширине. Мне приходится задирать голову, чтобы увидеть ещё человеческое лицо. Думаю, хватит. Краем глаза я отмечаю плавное приближение к Константину. Я хочу видеть всё. Упрямлюсь я, чудом удерживаясь на ватных ногах. Покажи. Не отвожу взгляда от получеловека. Ник отступает на пару шагов, резко встряхивает головой, и я давлюсь собственным вскриком. Теперь я уверена, что зверь из квартиры не был плодом моей фантазии. Передо мной получеловек-полуволк. высокий, жилистый, но при этом мощный, с клокастой тёмной шерстью и немного непропорционально длинными руками. Я могу тебя коснуться. Я уверена, что зверь поймёт речь и ответит, если это возможно. Коснись. В колокочущих, урчащих звуках узнаваем родной голос. Зверь приближается, склоняет морду, дышит поверхностно и часто. Не бойся. Авела всё время рядом, придерживает меня за локоть. И вы оборотень? спрашиваю я. Да, отвечает она откровенно. Прикоснись, зверь будет доволен. Я вкладываю дрожащие пальцы в раскрытую продолговатую ладонь Ника, и словно попадаю в капкан. Длинные, как тистые пальцы обхватывают мою руку. Не надо, я отдёргиваю руку в страхе. Прости. На волчьей морде проскальзывают вполне человеческие эмоции: огорчение и обида. И я сама попробую, хорошо? Решаюсь на второе прикосновение. Кончиками пальцев я касаюсь широкой груди, веду вверх к мощной шее и замираю. Меня посещает нестерпимое желание коснуться крупных белоснежных зубов. Помнишь, как я в обморок грохнулась? Незнакомый женский голос отвлекает меня. Алина, ты очень смелая. Хвалит меня мама Ника. Девушка со спины окутана в плотные мужские объятия, в которых и пошевелиться иногда трудно. Об этом я знаю не понаслышке. Никто также обнимал меня, ревностно, собственнически. Лиля улыбается, смотрит с нескрываемым восторгом на меня и старшего сына. Запрокидывает голову так, чтобы увидеть своего мужчину, молчаливо спрашивает его разрешения. Хорошо. Отец Ника ослабляет хватку, разрешая Лиле пройти в гостиную и подхватить на руки Криса. Привет, родной. Целует она пухлую щеку. Давай поможем Алине. Мою руку накрывает тёплая женская ладонь и прижимает к волчьей морде, почти ушей. Закрой глаза. Прислушайся к себе. Чувствуешь? Я отвечаю непонятным мычанием. Это связь истинных пар. У вас на двоих одна жизнь и одна судьба. Скоро ты научишься чувствовать эмоции Ника, а он твои. И я чувствую дрожь, произношу я, не открывая глаз. Мой сын боится не меньше твоего, а, возможно, его страх даже больше. Ты можешь оттолкнуть его, не принять, уйти. Это страшно. Страшно для такого, как он. Волки по своей природе однолюби, главная ценность для оборотня пара и потомство. Ник не причинит вреда тебе или вашему малышу, но может задушить чрезмерной заботой. Лиля тихо смеётся. Так, ветяр. Мои страхи не безосновательны. Мужчина отвечает резко. Я знаю, произносит Лиля мягко, без раздражения и недовольства. Ник прокатишь, брата? Зверь отступает, оборачивается вокруг себя. Ему нужно больше свободного пространства. Неожиданно падает на четвереньке, и я вновь не верю своим глазам. Из палинских размеров волк недовольно стряхивает с задних лап широкие спортивные штаны. Самое идиотское, когда одежда цепляется за хвост. Произносит Лео, обнимая свою жену. Нет, я не слышала такого понятия, как жена. При знакомстве с семьёй Ника он всегда употреблял слова пара, волчонок, зверь. До сегодняшнего дня они не казались мне значимыми, просто особенности речи. Придерживая малыша, Лиля усаживает кресла на спину огромного животного. Я отступаю, зная, что где-то рядом спасительное кресло. Всё же я принесу воды. Вяло помогает мне присесть. А я успокоительная. Голоса звучат фоном. Всё моё существо сосредоточено на диком звере, и хахочущем малыше, даверчиво тянущем за огромные мохнатые уши. Волк поворачивает ко мне голову, не смело делает шаг, ожидает разрешения. Мы не прощаемся. Лиля снимает крис со спины хищника. Вернёмся пока к себе. Надеюсь, встретимся за ужином. Волк делает ещё один не смелый шаг. Прижимает уши и так жалобно скулит, что в моих глазах скапливаются слёзы. Не нужно так делать. Я останавливаю животное, подползающее ко мне на животе. Это унизительно. Невозможно наблюдать за тем, как грозный хищник падает на землю и болезненно перебирает лапами, словно в любой момент я его ударю. Встань. Без раздумий опускаюсь на пол и тяну за морду тянул безковывающего минуту назад ужаса, безболезненной пульсации в голове, что я сошла с ума.